3.8. Водопровод Андроника Христа, впоследствии разрушенный сатаной Исааком Ангелом, вспоминается в преданиях о Христе. Хнят пишет, что когда Андроник был императором, он возобновил, употребив на то огромные суммы, старый подземный водопровод, который должен был выходить среди площади и давать воду, не и вредную, но текучую и здоровую. Он провёл воду в него из речки Идралы и при истоке его построил башню и дома, удобные для летнего жития. Смерть не допустила Андроника довести до конца всю эту работу, так чтобы вода изливалась и среди площади. Исаак, лишивший Андроника вместе с властью и жизни, разрушил даже башню, и уничтожил те прелестные здания, как будто завидуя Андронику в этом прекраснейшем деле. По-видимому, строительство водопровода настолько поразило современников, что многочисленные воспоминания о нем сохранились в церковном предании о Христе. Например, в книге о рождении Блаженной Марии и Детстве Спасителя, так называемое «Евангелие псевдо-Матфея», говорится следующее и сделал он, то есть Христос, примечание автора, семь маленьких озер в глине и каждому устроил по маленькой плотине, через которые входила вода, реки, по желанию его, и уходила обратно в ложе свое, то есть вода текла, была проточной, примечание автора. Тогда один из детей, сын дьявола, наблюдал с завистью сооружение, по которому шла вода, и разрушил то, что сделал Иисус. И сказал ему, Иисус, горе тебе, сын смерти, сын сатаны. Ты осмелился разрушить работы, которые я сделал, и Иисус, обличенный могуществом, провел воду через плотины в малые озера свои. Иисус Христос в документах истории. Санкт-Петербург, издательство «Алитея», 1998 год страницы 250. Эти плотины Христа были настолько важны для автора сказания, что он возвращается к ним еще раз. В другой раз сын Анны, священника, пришел с Иосифом, держа в руке трость, и с великим гневом разрушил в присутствии всего народа малые озёра, которые устроил Иисус руками своими и разлил воду, которой напоил их Иисус из потока ибо закрыл плотины, через которые уходила вода, и сломал плотины. Иисус, видя это, сказал ему, разрушившему дело рук его, «О семя, сквернейшее беспокойство, сын смерти, приспешник сатаны!» Там же страница 251. Перед нами, скорее всего, два описания одного и того же события. Сходство слишком явно выражено, чтобы быть случайным.